Взошла полная луна и осветила нашу лачугу. Мы садимся на пол и пируем при лунном освещении. Билл Бассетт начинает хвастаться. «Иногда, — говорит он, — а рот у него набит деревенским продуктом, — как подумаю, что вы воображаете, будто ваша профессия выше моей, я прям выхожу из себя. Ну, скажите, что бы вы делали, если бы я не поставил вас на ноги? Вот хотя бы ты, например, Рикси. «Я не могу не признать, мистер Бассет, говорит мистер Рикс, причем его слова звучат невнятно, так как у него полон рот пирогами, — я не могу не признать, что при данных неблагоприятных обстоятельствах я был бы, пожалуй, не в силах создать предприятие, которое улучшило бы положение вещей. Крупные операции, которые я привык проводить, естественно, требуют крупных предварительных расходов. Я знаю, знаю, Рикси, перебил его Билл Бассет. Можешь не продолжать свою речь. Когда ты начинаешь дело, тебе требуется 500 долларов, чтобы нанять блондинку-машинистку и сделать первый взнос закупленную в рассрочку дубовую мебель на все четыре комнаты конторы. Кроме того, тебе нужно еще 500 долларов, чтобы напечатать публикации в газетах. — Еще тебе нужно поджидать две недели, покуда рыбка не начнет клевать. Обращаться к тебе за помощью в трудную минуту — все равно, что требовать муниципализации дома, когда жильцы уже задохлись от неочищенного газа. — И твое жульничество, братец Питерс, тоже не сразу дает тебе прибыль? Ой — Ой-ой-ой, — отвечаю я, — подумаешь, какая фея нашлась. Я что-то не видал, чтоб ты превратил в золото какой-нибудь мусор своим магическим жезлом. Потереть волшебное кольцо, чтобы добыть вот эти жалкие объедки, мог бы любой из нас. Бассет смеется еще пуще. Подождите, мисс Золушка, сейчас за вами приедет карета, запряженная шестеркой лошадей. Может быть, у вас в рукаве имеется какой-нибудь проект для начала? Сын мой, говорю я ему. Я старше тебя на 15 лет, и все же еще достаточно молод, чтобы застраховать свою жизнь. Мне и раньше случалось сидеть на мели. Огни города не дальше полумили отсюда. Моим учителем был Сильвер, величайший из всех жуликов, какой когда-либо торговал незаконную дрянью с тележки. Сейчас по этим улицам шагают целые сотни людей, у которых платья усеяны жирными пятнами, «Дай мне газолиновую лампу, коробку с лоскутками материи, а также кусок белого кастильского мыла ценой в два доллара, нарезанный на мелкие. А где у тебя два доллара, прерывает меня Билл Бассет?» «Бесполезно было спорить с этим вором». «Нет», — продолжает он, — «оба вы беспомощные младенцы. Капитал закрыл свою контору, и торговля спустила шторы». Оба вы только и ждете, чтобы явился труд и привел колеса в движение. Возражений нет? Отлично. Сегодня я покажу вам, что может сделать Билл Бассетт. Он советует мне и Риксу не уходить из лачуги и ждать его возвращения, хотя бы он вернулся на рассвете. После этого он уходит по направлению к городу, и мы слышим, как он весело насвистывает. Альфред Эрикс Стаскивает башмаки, снимает пиджак, покрывает свой цилиндр шелковым платочком и растягивается на полу. — Я попытаюсь погрузиться в дремоту, — пищит он, — день у меня выдался утомительный, спокойной ночи, милый мистер Питерс. — Кланитесь от меня, Морфею, — говорю я, — а я еще немного посижу.